Часть 13. До русских друзей мастера дошел слух о том, что он не захотел ехать в подаренный ему королем дворец на машине. Он не любил техники, и король, уважая желание великого художника, будто бы подарил ему пару лошадей какой-то редкой, необыкновенной ветки. И кто-то видел, как он поехал на них в приготовленное ему место. Друзья покачали головами И сказали, какое счастье для него и для искусства, что он остался там. Подумайте, какая оценка, какое внимание. Что же вы хотите? Европа. 1937 год.